Что будет дальше? Его белозноб от призрака веяло холодом, морозом. Не иначе это дьявол. Тут Исаак попал, так сказать, на знакомую почву. Почему бы ему и не быть дьяволом? Но только что же ему здесь надо? И почему он цепился в Исаака? Ведь он сидел мысленно распахивая землю. Не это же его рассердило. Никакого греха Исаак за собой не знал. Просто он шел из леса домой, усталый и голодный работяга, шел в силандра. Ничего плохого на уме у него не было. Он сделал еще один шаг вперед, маленький шажок, и тотчас попятился назад. Видение не исчезало. Исаак нахмурился, словно хотел сказать, «Тут что-то не так». Дьявол так дьявол, но высшей власти у него нет. Лютер чуть не убил его однажды, да и многим другим удавалось прогнать его крестным знаменем и именем Иисуса. Не то чтобы Исаак бросил вызов опасности и издевался над ней, но он раздумал умирать и обретать блаженство, как уже было решил перед тем. Сделав два шага по направлению к призраку, он перекрестился и крикнул «Именем Господа Иисуса!». Но что это? Услыхав свой крик, он сразу очнулся и увидел вдалеке на откосе селандра. Осины перестали шелестеть, оба глаза исчезли. Он не стал мешкать на пути домой и шутить с опасностью, но уже стоя на пороге избы, громко и облегченно крякнул и вошел в горницу, полной гордости, как настоящий мужчина. Да-да, как человек, многое повидавший. Ингер вздрогнула и спросила, почему он так страшно бледен. Он не стал таиться и рассказал, что встретил дьявола. «Где?» — спросила она. «Вон там, прямо против нас». Ингер не выказала никакого неудовольствия. Она, правда, и не похвалила его, но в выражении ее лица не было ничего похожего на гнев или пренебрежение. Наоборот, в последние дни настроение у Ингер немного улучшилось. Она стала ласкивой, хоть и неизвестно чего. Сейчас она только спросила. «Это и правда был дьявол?» Исаак кивнул подтвердив, что, насколько он может судить, «Да, это дьявол». «Как же ты от него отделался?» «Я пошел прямо на него во имя Иисуса», — ответил Исаак. Ингер подавленно покачала головой, и прошло порядочно времени, прежде чем она собралась подать ужин. «Во всяком случае, один ты больше в лес не пойдешь», — сказала она. Она встревожилась за него. Это обрадовало Исаака. Он притворился, будто нисколько не испугался, и никаких провожатых в лесу ему не нужно. Но он только притворялся, чтобы жуткое его приключение не перепугало без надобности Ингер. Он ведь мужчина, глава семьи, всем им защитник. Ингер сразу раскусила его. «Ну, конечно!» Ты не хочешь пугать меня, но вперед ты будешь брать с собой сиверта. Исаак только хмыкнул. Неровен час захвораешь или ослабеешь в лесу. Сдается мне, ты и впрямь не совсем здоров в последнее время. Исаак опять хмыкнул. Нездоров. Немного устал, измотался, это да, но нездоров. Пусть Ингер не смешит его, он всегда был здоров и сейчас здоров. Он ест, спит, работает. Ему ли жаловаться на свое несокрушимое здоровье? Однажды на него упало дерево и сорвало ему ухо. Не особо досадуя, он поднял ухо, прижал его к месту шапкой на несколько дней и ночей. Оно и приросло. Когда он чувствовал недомогание, он пил отвар из сладкового корня на горячем молоке и потел. А еще принимал самое испытанное средство – лакрицу, которую покупал у торговца.